Глава седьмая. Разговор. Что движет шаутами? Злоба. Но злоба — это слишком обтекаемое понятие, даже если тьма твоя суть. Жажда крови? Тяга к человеческой плоти? Желание причинять боль? Способность обмануть любого? Что движет шаутами? Есть ли за этими низменными желаниями еще хоть что-то? Существа, созданные той стороной из тех, что когда-то правили миром, слишком непостижимы для нас. Многое ли мы знаем о них? Из лекции профессора Каренского университета Кани Алло, впоследствии убитого демоном. Был вечер, долгий и теплый. Ещё не стемнело, но луна, где-то напившейся крови, ставшая похожей на вишню, поднялась над миндальными деревьями. Те уже отцвели, и на их ветвях соловьи, не успевшие весной, допевали последние песни в этом году. Она скакала по старому тракту, забитому солдатами, повозками, конными, амуницией и всем тем, без чего не может существовать ни одна армия. По тракту, помнившему ещё единых королей. в сопровождении 30 герцогских гвардейцев через озерный край, с основой зонтичной рощи, к великим равнинам Южного Фехшейза, растянувшимся до горизонта всего лишь в дне от ситы. Не останавливаясь на отдых, даруя силу лошадям, она преодолела это расстояние, чуть жалея, что не может воспользоваться иным, более практичным способом, но приходилось трястись в седле. Когда на небе выступили первые звезды, Рощи, пахнущие нагретой за день хвоей, остались позади, и показалось пространство равнин. Сотни тысяч костров до горизонта, на которые потрачены леса, деревьев. Огни мерцали в тёплом воздухе подступающей ночи среди шатров и палаток. Красивое зрелище, если бы она могла и умела любоваться красотой. Её отряд, грохоча копытами, ворвался в первый военный лагерь, и никто не смел их остановить. Костры, жаровни, факелы, фонари, свечи, там, где приезжала рукавичка, загорались синим. Люди вскакивали с мест, кланялись, кричали ей вслед, тянули руки. Кто-то, наоборот, преклонял колено, опуская взгляд в молитве Вейрону. По рядам неслось. «Вейрон! Вейрон! Рукавичка! Ура, Сторе! Ура, герцогу да Монтагу! Победа! Вейрон!» Она мчалась через лагерь, раскинувшийся вдоль тракта, перекрашивая огонь в синий цвет. И тот, точно фата невесты, стелился за ней длинным шлейфом от костра к костру. До шатра герцога она добиралась больше часа через равнину, занятую армией его светлости. Здесь по периметру стояли такие же гвардейцы, как те, что охраняли ее. В синих огнях факелов они пропустили ее внутрь без вопросов, не чиня препятствий, салютуя. Внутри было слишком жарко и людно. Военачальники, благородные генералы, советники встали, когда она вошла. Герцог лишь кивнул, приветствуя. Она посмотрела на синие лица, пряча своё под глубоким купюшоном, также кивнула, сказав, «Пусть Вейрон хранит ваши помыслы и оберегает жизни. Не прерывайтесь». Села на скамеечку в углу, возле двух больших сундуков, сложив руки на коленях, уставившись в пол, слушая, как идет совещание. Обсуждали новости, нужды армии и то, как и когда принять навязанные генеральные сражения. К полуночи, когда все разошлись, молодой герцог налил себе вина. Он уже не был похож на юнца. Повзрослел как-то удивительно быстро, раздался в плечах, хотя еще оставался подростком, особенно на фоне тех, кто его окружал. Но слушались этого юношу беспрекословно. Новый герцог доказал, в том числе и своими победами над врагом, что его никто не сбросит со счетов. Никакие своевольные, всегда в душе мятяжные дворяне, тут же теряющие верность, стоит лишь им почувствовать слабую руку. Рука у него оказалась жесткая, жестче, чем у отца Кивила де Монтага, и любое предательство, неподчинение, отрицание карались Впрочем, стоило признать, за ним шли не из страха, а потому что он был победителем и первым Асторы за тысячу лет. И ему благоволил Вейрон, оболганный подлыми шестерыми, и прочие, прочие, прочие сказки, до которых так падки люди. Рукавичка поднялась, подошла к выходу из шатра и негромко сказала гвардейцам, «На 30 шагов». Для них это было привычно. Охрана расширила круг у жилища его светлости, встав так, чтобы не слышать ни слова из того, что обсуждают владетель, и та, кого коснулся Вейрон, даруя ей силу. Затем рукавичка откинула капюшон, явив лицо, которое в последнее время приходилось скрывать. Слишком оно не вязалось с правым делом, и той, кто шла путем правды и добра. «Выглядишь все хуже», — сказал Регдамон так. Демон тихо рассмеялся. «Тело простого человека уже давно бы развалилось, не выдержав меня. Только подобные недотуувины могут не разрушаться столь долго. Согласись, было бы странно, если бы рукавичка меняла внешность каждый месяц. Люди начали бы что-то подозревать». «Но выглядишь хуже. Сколько тебе осталось?» «Хватит, чтобы закончить дела. Я сдохну, запертый в этом теле. Не вернусь на ту сторону, но увижу финал». «Большое самопожертвование ради других, для таких, как твои братья». Демон лишь прошипел нечто невнятное, а потом уже спокойнее ответил. «Я твой инструмент. Ты мой. Каждый из нас получит то, что давно хотел. На этот раз получит осколок». Герцог задумчиво сделал глоток вина, поглядывая на собеседницу. «Как поживает лентер?» На лице рукавички появилось выражение глубокого отвращения. «Его стены причиняют боль даже издали. С удовольствием сравнял бы его с землёй и посыпал прахом людишек. Скоро увидишь». «Мне тоже к нему не подойти». «Так брось его. Зачем брать город, в который нельзя войти? Только посмотреть издали». «Ты слишком обеспечен ответил герцог. «Но затем всё же решил объяснить. Мысли масштабно. У них под стенами около ста тысяч». «Сто тысяч мяса». «Людей». Две армии, если третинский герцог придет со всей своей силой. У нас в два раза больше, но они опасны. Мы не можем просто забыть о них, повернув на третине или отправившись на запад. Это будет слабостью. Нашим силам требуется постоянное движение, иначе развал начнется изнутри. Прежде чем все будет сделано. Уцелеет лентер, и мы останемся ни с чем, или же с угрозой за спиной. И рясцы упорны, они обязательно нанесут удар. «Отправь шаутов. Мне приятно, что ты обрекаешь тысячи на смерть, чтобы они убивали друг друга мне на потеху. Поверь, я оценил. Но ты решаешь простую задачу сложным путём. Убей командиров, убей герцогов, напугай армию». «Как ты пытался сделать в Рионе? Напомни мне, где твои собратья? Кто их убил?» — с издёвкой спросил герцог. фигшезе вышла да И многие, узнав о демонах, покинули армию, перешли на другую сторону. Больше я не позволю такое повторить. Впереди еще слишком много герцогств. Они обратят это против нас, против Вейрона. Герцог должен побеждать силой клинков, доблестью воинов, а не руками чудовищ. Только тогда за мной пойдут другие, и истроптивые преклонят колени. Не перед тем, кто заключил союз с той стороной, а перед великим воином. Шаута — это мой последний шанс. Я ещё раз повторяю, что запрещаю тебе звать их на битву. Они никак не должны быть связаны со мной. Люди знают, что шауты боятся силы Вейрона, потому служат тебе. Шила в мешке не утаишь? Но людей всё равно пугает твоя братья. Они могут верить, но страх сильнее веры. Он подтачивает их, мешает сражаться. Не хочу проиграть из-за глупости, когда и так достаточно сил, чтобы победить. Без вашего участия. Никаких шаутов. Рукавичка не сочла нужным подтвердить, но герцог знал, что его услышали. Ты не жаловался, когда сожгли флот третинцев? Когда собираешься дать бой? Когда вся армия соберётся на этом берегу, и мы будем готовы пройти броды. Неделя, полагаю. Они укрепятся вокруг Лентра? Пусть. Подтянут силы? Ты ли это? Какое тебе дело, сколько погибнет, пока я не вырву победу? Слова Эрега прозвучали с издёвкой, и ответ ему был не нужен. «Мы перемелем союз Ириаста и Третини. Теперь они лишены поддержки Алагории и Карифа. Что с Тувином? Вы нашли её?» «Нет». «Она опасна». «Для тебя?» «Для тебя». Помолчали. «Волшебник?» — спросил герцог. «В Рионе. Мы не смогли до него добраться». «Он опасен». «Для меня?» «Для меня». — ответил герцог. — С ними всеми должно было быть покончено тысячу лет назад. Этот остался жив. — У него нет волшебства. — Он опасен, — повторил герцог. — Не сейчас. Город занимает всё его внимание. Возможно, он уже мёртв. — Если нет, убей его. — Нет. — Рукавичка покачала головой с видимым сожалением Не рискну. В прошлый раз он меня едва не прикончил. Убей сам, если сможешь. «Уничтожение памяти прошлого — твоя задача, не моя». «Я её выполню», — с угрозой пообещал герцог. «В своё время? Хорошо, продолжайте искать Таувина. Этим выжженным я займусь сам. Что с мальчишкой? Ты разобрался с ним?» «Нет». Ирага де Монтак в раздражение швырнул кубок, который попал в стену шатра над головой рукавички, облив её недопитым вином. Алые ароматные капли цикли по её щеке, капли на юбку. Демон даже не вздрогнул и лицо не вытер. Эта вспышка гнева оставила его равнодушным. «Мы опоздали с колокольчиком. Он уже Таувин. И, конечно же, отказался мне его отдавать», — безжалостно произнесла рукавичка. «А ты знаешь, что ни один шаут не может взять артефакт, выкованный мерк, если его не передаст рыцарь света или Астора?» «Таувин?» Ирага был удивлён настолько сильно, что забыл о раздражении. «Так почему он ещё жив?» «Потому что силён». Хоть и неопытен, иначе бы не стал со мной говорить, а сразу напал. Пока ещё он слишком беспокоится о других, хочет избежать жертв среди знакомых. Те, кто были до него, жили в прошлую эпоху, не останавливались ни перед чем, чтобы убить таких, как я. Этот же другой. И он способен раскладывать колокольчик в щит. Не помню ни одного рыцаря света, который бы делал подобное, кроме Мальта. Я не стал рисковать напасть на него. Если он знает, как пользоваться щитом. У него мечта у вина. «Таким управляться довольно просто, даже если тот не пробуждён. Кали и всё остальное он сделает сам. Я рассудил, что тебе было важно, чтобы я вернулся, а не исчез в вечности». «Да, твоё время исчезнуть ещё не пришло». Демон усмехнулся, показав неожиданно острые зубы хищника, совершенно не вязавшейся с образом измождённой женщины. «Это не проблема. Я убью щенка. Через пару недель, когда то, что проснулось в Рионе, сожрёт всю магию и лишит его талантов. «Хочешь, я принесу тебе голову юного Таувина?» «Я не собираю чужие головы. Не жру плоть. И в отличие от тебя, не получаю удовольствия от смертей. Они — лишь путь к цели». «Перестань», — укорил его Шаут. «Большего людоеда, чем ты, не сыскать за всю историю. Даже проклятый Тион, победивший тебя, не стал причиной большего числа смертей за все эпохи. Не думай остаться добросердечным, мой союзник. Ты не меньшее чудовище, чем я». Герцог поразмыслил над этим, неохотно кивнул. «Все эти жертвы стоят нового порядка». Рукавичка снова осклабилась, показав зубы. Её провалы глазниц выглядели зловеще в синем цвете на мёртвом лице. «У меня, кстати, для тебя подарок». Рукавичка снова встала со скамеечки и, приподняв полок шатра, откликнула, окликнула Тот поднёс большой свёрток, явно ожидая этого зова, И демон, вернувшись, смел со стола бокал, бутылку вина, карты и письма. Театрально, — мрачно заметил герцог, недовольный тем, как поступили с вещами на столе. Очень надеюсь, что оно того стоило. Шаут развернул плотную ткань, положив перед дамонтагом лютню. Не удержавшись, провел пальцем по металлическим струнам, вызвав слабый, тоскливый, но в то же время мелодичный звук. Расхохотался, не сдерживаясь, видя лицо герцога. «Наконец-то! Спустя годы мне удалось тебя удивить!» Его светлость взял музыкальный инструмент, подержал в руках, ловко, куда более ловко, чем рукавичка, сыграл что-то краткое и совершенно незнакомое. Демон тут же скривился, точно у него заболели все зубы. «Только не при мне. Я не в том состоянии, чтобы слушать старые сказки о любви. Хочешь играть? Играй что-нибудь пошлое или веселое». «Жажду истории». «Вот тебе история», — Шаут наклонился над столом и заговорщицки прошептал. «Мальчишка-то, вин добровольно отдал её мне?» Герцог потрясённо покачал головой. «Вот уж, некоторых вещей никак не ждёшь, но они находят тебя». «Это поможет». «Это не помешает. И не поможет им теперь, что большая удача». С этими словами его светлость встал, вытащил из ножен меч и с силой ударил полютней, разваливая ее деревянный корпус. Рукавичка и брови не повела. Смотрела, как герцог старательно ломает ни в чем не повинный музыкальный инструмент, отбрасывая деревянные куски на пол. Он освободил все 14 струн, удивительно ловкими пальцами начал переплетать их между собой, толстые и тонкие. «Боишься потерять?» — с ехидством спросил демон. «Сделаешь браслет?» пояс а плетешь ножны придумаю что-нибудь герцог положил струны на стол прикрыл их поднятой из пола картой потом у меня тоже есть для тебя сюрприз но гораздо более неприятный звучит зловеще будь рукавичка глаза она бы прищурилась и даже подозрительно «Идём». Они отправились через лагерь в сопровождении гвардейцев туда, где на краю небольшого городка, стоявшего вдоль тракта, тянулись ряды торговых амбаров, в которых хранили зерно, теперь полностью выметенные на нужды армии. «Ждите», — бросил Регда Монтак охране, взял фонарь, вошел первым. Темные, высоченные тени стояли плотно, словно деревянные куклы в коробке у кукольника. Здесь их было пять с лишним десятков. Другие спали странным глубоким сном, никак не отреагировав на гостей. Герцог молча поднёс фонарь к ближайшей фигуре, показал на чёрной броне, больше похожей на черепки, а не на кожу, белый налёт, смахивающий на плесень, разъедающую плоть, создающую язвы. Рукавичка зашипела тихо и зло, подошла к следующей фигуре. Тут плесень было меньше, к следующей — больше. Она методично осмотрела каждого другого и не нашла белых следов у двенадцати из тех многих, что спали здесь. «Они заражены!» В голосе Шаута слышалось отвращение. «Да». «Сколько уже умерло?» «Достаточно немного, чтобы слухи не расходились. Пока». «Ты можешь создать новых?» «Нет. Второго скалза не будет. Не в эту эпоху. Такое было возможно только когда ты подготовил для меня тело мальчика». «Сколько их осталось?» — 208. — А сколько доживёт до начала битвы? — До того, как придёт их время идти в бой, — поправил Рега. Глаза на его юном лице оказались слишком взрослыми, почти неуместными. Потеряем ещё 10-20, но всё равно перевес на нашей стороне. Демон что-то пробормотал с недовольным видом. — Они больны, потому что кто-то касается нитей, использует плетение. — Да. — Она вернулась. «Да». В голосе герцога послышалась улыбка. «Получается, что на этот раз ты не ошибся?» «Забудь о всех иных делах. Найди ее. И убей. Даже ценой своей жизни». Рукавичка помолчала, прежде чем сказать. «Я не твой раб. Не твой слуга. У нас своя выгода. Она не зависит от ее существования и твоих желаний. Уничтожить память шестерых». Всё, что было связано с магией волшебников, чтобы обрести покой — да. Вершить чужую месть — нет. Разбирайся с ней сам. Она придёт, рано или поздно, туда, где всё началось и всё закончится. Если это случится, я помогу в меру сил. Если нет — не обессудь. Наш договор был о другом. «Шауты нарушают любые договоры», — с недовольством напомнил герцог. «Любые, но не этот».